Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по эпохе СССР, времен Леонида Ильича Брежнева, и в этой лекции мы поговорим о знаменитой Брежневской Конституции, а также о последнем периоде правления Леонида Ильича Брежнева, который пришелся на 1977-1982 годы. Итак, важнейшая составляющая нового политического курса, ставший своеобразной, визитной карточкой всего брежневского управления стала знаменитая концепция развитого социализма которая заменила собой не менее знаменитую хрущевскую концепцию развернутого строительства коммунизма но вот хорошо известно что начало теоретическому обоснованию этой концепции названной естественно творческим развитием марксизма ленинизма к которым в общем то эта концепция в своей сути или в своей основе абсолютно противоречила предложил известный Горбачевский перевертыш, а тогда вполне заурядный партийный аппаратчик Федор Михайлович Бурлацкий, который затем с присущей ему скромностью причислить себя к интеллектуальной лейтенации. Так вот, еще в 1964 году, будучи хрущевским клевретом, он защитил в Академии общественных наук при ЦК КПСС докторскую диссертацию под названием «Общенародное государство». А затем в декабре 1966 года в газете «Правда» была опубликована его статья о строительстве развитого социалистического общества, что чуть позже, в ноябре 1967 года, и дала теоретическое основание самому Леониду Брежневу впервые публично заявить в своем докладе, посвященном 50-летнему юбилею Великооктябрьской октябрьской социалистической революции о реальном построении в СССР развитого социалистического общества». Но вот официально этот вывод был позднее закреплен и в решениях 24-го съезда КПСС, который прошел в марте-апреле 1971 года, на котором и был провозглашен хорошо известный курс на повышение эффективности общественного производства. Соединение достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства и достижение еще большей социальной однородности советского общества в условиях развитого социализма. Конечно, действенных механизмов для реализации этих целей, безусловно, создано не было. Однако расхождение этой теории с реальными социальными процессами в стране и падение эффективности общественного производства – становилось менее заметным, чем в хрущевский период. Надо сказать, что концепция развитого социализма стала по существу крупной ревизией представления о возможности в исторически обозримом будущем построить коммунизм в одной отдельно взятой стране. Однако она оказалась весьма удобной в том отношении, что не разрушало саму веру в коммунизм, а переводило его строительство из конкретно исторической задачи в теоретическую плоскость. Согласно этой концепции, путь коммунизма предполагал неопределенно длительный этап развития, во время которого развитой социализм обретал окончательную целостность и гармоничное сочетание производственных, социально-политических, нравственно-правовых, идеологических и других отношений в советском обществе. Ко второй половине 1970-х годов, когда здоровье э, тяжело больного генсека уже безнадежно было подорвано, консервативный курс советского партийно-государственного руководства сложился в общем-то в полной мере, и его логическим следствием стал определенный застой в развитии советского общества, характерный для всей эпохи позднего развитого социализма. Значит, этот застой проявлялся на разных уровнях и в разной степени, но наибольший эффект он, безусловно, оказал на партийно-государственную номенклатуру, где стабильность и несменяемость кадров стали своеобразным фетишем всей Брежневской эпохи. По иронии судьбы, именно на то время, когда развитой социализм в Брежневской Упаковки уже утратил свою способность к дальнейшему поступательному развитию. Завершилась работа над очередным проектом новой советской конституции. Надо сказать, что этот вопрос, носивший принципиальный характер, неоднократно ставился на повестку дня все послевоенные годы. Впервые эта задача была поставлена еще при Иосифе Фессерионовиче Сталине, когда в 1947 году по его прямому указанию была создана рабочая группа по подготовке нового проекта Конституции СССР под руководством Андрея Александровича Жданова и Николая Алексеевича Вознесенского. Однако тогда по не вполне понятным причинам эта работа была прекращена. Затем вопрос о продолжении работы над проектом новой союзной конституции поднимался и на 19 и на 20 съездах КПСС, по решению которых создавались новые рабочие группы и комиссии. Но только после 22 съезда КПСС, на котором была принята третья партийная программа строительства коммунистического общества, Никита Сергеевич Хрущев принял окончательное решение разработать новую союзную конституцию, которая должна была отразить основную цель партии и законодательно закрепить новые формы общественного и государственного устройства нашей страны в соответствующий периоду развернутого строительства коммунистического общества. Но вот в соответствии с этой установкой была создана новая рабочая группа, которую возглавил тогдашний председатель идеологической комиссии ЦК КПСС и секретарь ЦК академик Леонид Федорович Ильичев. В апреле 1962 года Верховный Совет СССР утвердил новый состав Конституционной комиссии во главе с самим Никитой Хрущевым, который в своей практической работе стало исходить из главного ключевого посыла о перерастании государства диктатуры пролетариата в общенародное государство и преобразование в связи с этой установкой Советов депутатов трудящихся в Советы народных депутатов на всех уровнях, от поселковых и районных советов до До республиканских, краевых и областных советов. Главным направлением развития политической системы страны должны были теперь стать дальнейшее развитие общенародной демократии и передача некоторых функций государственных органов общественным организациям и усиление общественных начал в деятельности государственных органов. Одновременно предлагалось конституционно закрепить положение о руководящей и направляющей роли КПСС в советском обществе. Выдвигалась даже идея закрепить в основном законе страны положение о том, что высшая власть в стране принадлежит коммунистической партии, а фактическое руководство политической и хозяйственной жизни в советских республик принадлежат Центральным комитетам республиканских компартий и их первым секретарям. Однако с отставкой Никиты Хрущева и ревизией прежнего курса на строительство коммунизма направление дальнейшей работы над проектом Конституции естественно сразу изменилось. Да, эта работа над новым проектом Конституции завершилась в соответствии с указаниями 25 съезда КПСС, когда либеральные и... Технократические тенденции в руководстве страны были, по сути дела, прерваны и окончательно возобладала доктрина партийности, формировался жесткий внешнеполитический курс, опиравшийся на развитие военно-промышленного комплекса страны, ярко выраженную линию на создание нового культа личности очередного генсека и укрепление позиций партийно-государственной бюрократии на всех уровнях власти». Окончательный проект новой конституции был подготовлен рабочей группы под руководством очередного секретаря ЦК Бориса Николаевича Пономарева в мае 1977 года, и после одобрения его на пленуме ЦК он был опубликован в центральной партийной печати для всенародного обсуждения. Затем 7 октября 1977 года состоялась неочередная сессия Верховного Совета СССР, на которой была окончательно принята новая так называемая Брежневская конституция СССР, заменившая собой старую Сталинскую конституцию 1936 года. Затем в 1978 году в соответствии с нормами общесоюзного основного закона были приняты и республиканские конституции всех 15 союзных республик, в том числе и в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Значит, новая конституция СССР состояла из преамбулы, и девяти основных разделов. Значит, что это были за разделы? Первое это основы общественного строя и политики СССР. Второе государство и личность. Третье национально-государственное устройство СССР. Четвертое Советы народных депутатов и порядок их избрания. Пятое высшие органы власти и управления СССР. Шестое основы построения органов. Государственной власти и управления союзных республик. Седьмое – правосудие, арбитраж и прокурорский надзор. Восьмое – герб, флаг, гимн и столица СССР. Ну и, наконец, девятое – это действия Конституции и порядок ее изменения. Значит, главной новации – Стала преамбула новой союзной конституции, в которой констатировалось построение в СССР развитого социализма и создание общенародного государства. Таким образом, главный марксистский постулат об отмирании социалистического государства был отодвинут на неопределенный срок, а приоритетной становилась задача всестороннего укрепления советской законности и правопорядка. Значит, основой экономической системы советского государства признавалась социалистическая собственность на средства производства в виде государственной и колхозно-кооперативной форм собственности основой политической системы провозглашались советы народных депутатов всех уровней власти, а социальной основой страны объявлялся нерушимый союз рабочего класса колхозного крестьянства и советской интеллигенции. значит новая глава не имевшая аналогов предыдущих советских, союзных и республиканских конституциях, трактовала основные вопросы внешней политики и утверждала, что она направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в СССР, на укрепление позиции мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс. Кроме того, в новой союзной конституции закреплялся принцип социалистического интернационализма в отношении СССР со всеми социалистическими странами и государствами, которые освободились от колониальной зависимости. Впервые в основном законе страны был отражен и реальный механизм власти в ссср отныне кпсс называлась руководящей направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций. Это узаконивание реальной роли партии привело к монопольному контролю партийных комитетов за работой всех государственных учреждений и предприятий страны и резко повысило значение всего партийного аппарата во всей властной вертикали и превратило членство партии в обязательное Условия для любой служебной карьеры и на государственном, и на партийном, и на хозяйственном уровнях. На развитие подлинной народной демократии были ориентированы и гарантируемые новой конституцией новые формы непосредственной демократии, в частности, всенародное обсуждение и референдум, а также новые гражданские права, в частности, на обжалование действий должностных лиц, судебную защиту от посягательства на честь и достоинство – и критику действий государственных и общественных организаций. Согласно новой конституции, все советы народных депутатов, то есть Верховный Совет СССР, Верховные Советы Союзных и Автономных Республик, Краевые, областные, городские, районные и поселковые советы составляли единую и нераздельную систему органов государственной власти страны. Высшим органом государственной власти в стране являлся двухпалатный Верховный Совет СССР, состоящий из Совета Союза и Совета Национальности, который был правомочен решать все важнейшие государственные вопросы, в частности, принятие и изменения союзной конституции, включение в состав СССР новых союзных республик, утверждение государственных бюджетов и планов социально-экономического, культурного и иного развития страны. Значит, в перерывах между сессиями Верховного Совета СССР его функции выполнял президиум Верховного Совета СССР председатель которого до юра являлся главой советского государства. Повседневная управленческая работа осуществлялась через целую систему государственного управления, которую возглавлял Совет Министров СССР, состав и председатель которого утверждались на сессии Верховного Совета СССР. Новый основной закон сохранял основные положения старой союзной конституции 1936 года о национально-государственном устройстве страны. При этом многочисленные и во многом вполне разумные и обоснованные предложения, направленные на устранение существования иерархии национальных государственностей и народов внутри СССР путем возвращения традиционному дореволюционному территориальному принципу административного деления страны в расчет, к сожалению, не были приняты. В то же время само определение Союза Советских Социалистических Республик как единого союзного многонационального государства говорило об определенном стремлении высшего руководства страны усилить унитарные начала построения всего союзного государства. Правда, противоречие с этим стремлением находилось вновь закрепленное в Конституции СССР право свободного выхода союзных республик из состава СССР, что в конечном счете при полном разрушении всей вертикали власти партийных комитетов и погубило великую советскую державу в годы преступной Горбачевской перестройки. Теперь бы я хотел более подробно поговорить о последнем периоде правления Леонида Ильича Брежнева который пришелся, как я уже говорил, на 1977-1982 года. Ну как известно, главной опорой верховной власти страны в годы Брежневского управления стал Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и прежде всего аппарат Центрального комитета. Если во второй половине 1960-х годов основные решения по всем ключевым вопросам принимались на пленумах ЦК, то в последующие десятилетия Центр властных полномочий все больше и больше стал смещаться в отраслевые и функциональные отделы ЦК, где особое место занимали общий отдел и отдел организационно-партийной работы, который все годы Брежневского управления возглавляли самые преданные члены ближайшего Брежневского окружения, в частности, Константин Устинович Черненко и Иван Васильевич Капитонов. Значит, традиционные пленумы ЦК, хотя и собирались регулярно, стали все чаще и больше походить на редкие встречи старых добрых партийных приятелей и носить чисто формальный характер, лишь одобряя уже подготовленные центральным партийным аппаратом решения. Механизм пополнения аппарата, как и самого состава Центрального комитета партии, К концу 1970-х годов был уже отлажен до совершенства. В строго определенных пропорциях соблюдалось представительство всех крупнейших республиканских, краевых и областных партийных организаций, военно-промышленного комплекса страны, правоохранительных органов, деятелей науки, искусства и так далее. Таким образом, в ЦК и его аппарате отражались интересы всех властных структур страны. Такая ситуация стала вполне благоприятной средой для лоббирования различных интересов регионов и отраслей, где особой пробивной способностью отличались лоббисты военно-промышленного и аграрно-промышленного комплексов страны. Значит, надо сказать, что по подсчетам целого ряда современных историков, ну, в частности Пихоя, Вдовина, Чуракова и других, высший уровень власти в Советском Союзе тогда представляли примерно тысячи человек в Москве и около трех тысяч человек по всему Советскому Союзу. В это число входили руководители аппарата ЦК КПСС, Совета министров СССР, крупнейших силовых министерств, то есть Министерство обороны, Министерства внутренних дел и Министерство иностранных дел, первые секретари обкомов, крайкомов и ЦК Компартии Союзных Республик. К этому слою также относились и все остальные министры, заместители министров, члены коллегии министерств, и иных союзных ведомств высшие представители советского аппарата армии государственной безопасности юстиции промышленности науки пропаганды и культуры являвшиеся членами и кандидатами в члены ЦК КПСС или Центральной контрольной комиссии КПСС На местах к этому перечню добавлялись и все секретари и заведующие отделы обкомов и крайкомов партии, и ЦК партии всех союзных республик, директора крупнейших промышленных предприятий, командующие всеми военными округами и крупными воинскими частями и соединениями, начальники региональных управлений КГБ СССР и МВД СССР. Однако в Брежневский период продвижение наверх и развитие партийной карьеры уже не было, как раньше, особенно во времена Юсифа Селеновича Сталина, связано с обязательным вхождением по всей партийной лестнице. Высшая элита страны в 1970-х годах... Начинает все больше воспроизводить себя не за счет выдвиженцев снизу, а путем отбора и подготовки партийных, профсоюзных и комсомольских кадров и дипломатических работников в элитных учебных заведениях, таких как Академия общественных наук при ЦК КПСС. Высшая партийная школа, Высшая профсоюзная школа, Высшая комсомольская школа, Дипломатическая академия, Институт международных отношений МИД СССР и ряда других. К концу 1970-х годов высшее руководство страны, по сути дела, выродилось в настоящую геронтократию, то есть власть стариков. Средний возраст входящих в состав Политбюро и секретариата ЦК – Руководитель страны вырос за прошедшие десятилетия с 60 до 68 лет. Коллективное руководство проявляло исключительное внимание к здоровью своих старых партийных товарищей. И в 1978 году, сразу после повторного прошения Леонида Ильича Брежнева о своей собственной отставке, было принято специальное решение об ограничении времени работы для всех членов Политбюро ЦК старше 65 лет. Кроме того, для ниже увеличилась продолжительность ежегодного отпуска. Один день в неделю они могли работать в домашних условиях, а по другим рабочим дням они должны были начинать свою работу в 10 часов утра и заканчивать ее в 17 часов вечера с обязательным перерывом на обед. Значит, сам Леонид Ильич Брежнев по медицинскому заключению имел аж три выходных дня в неделю, но врачи требуют для него еще один выходной. По этой причине заседание Политбюро ЦК принимавших важнейшие политические решения, зачастую длились не более 15-20 минут. Но вот болезнь и постепенный отход Леонида Длича Брежнева отдел означал начало формирования в кругах высшего руководства СССР новой конфигурации сил и начало нового витка борьбы за лидерство в партии. Причем, что любопытно, старение советской политической верхушки не делало вот эту борьбу за лидерство партии более мягкой. Наоборот, это, по мнению многих историков, придавало ей дополнительную остроту, поскольку друг другу противостояли пожилые люди с огромным жизненным опытом, управленческим опытом, обладавшие мощнейшими политическими ресурсами. Значит, к концу 1977 года Внутри Политбюро и Федерат ЦК расклад сил примерно был таков. Старший слой высших руководителей страны, родившихся в 1899-1911 годах, был представлен самим Леонидом Брежневым, Михаилом Андреевичем Сусловым, Алексеем Николаевичем Косыгиным, Андреем Павловичем Кириленко, Дмитрием Федоровичем Устиновым, Андреем Андреевичем Громыко, Арвидом Яновичем Пельше, Константином Устиновичем Черненко. Василием Васильевичем Кузнецовым, Борисом Николаевичем Пономаревым и Константином Викторовичем Русаковым. Значит, среди этой когорты так называемых «стариков» точно отсутствовали политические амбиции только у четырех человек, а именно самых старших по возрасту Арвида Пельша и Василия Кузнецова, которые, соответственно, занимали посты председателя Комитета партийного контроля, при ЦК КПСС и первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР. Также трезво свое положение внутри Политбюро ЦК оценивали академик Борис Николаевич Пономарев, который как один из старейших секретарей ЦК продолжал курировать мировое рабочее и коммунистическое движение, и новый секретарь ЦК по связям с правящими партиями всех зарубежных соц. стран, константин викторович русаков который только-только перешел на эту должность поста личного помощника леонидовича брежнева значит председатель совета министров ссср алексей николаевич косыгин после перенесенного им в 1976 году инсульта был уже тяжело болен и увы утратил былую колоссальную работоспособность Однако, несмотря на это обстоятельство, ближайшее брежневское окружение по-прежнему считало больного премьера потенциальным преемником на высшую власть в стране и делало все возможное, чтобы избавиться от него. Значит, Михаил Андреевич Суслов, которого за глаза давно называли серым кардиналом партии, несмотря на свой очень преклонный возраст, продолжал исправно исполнять обязанности Второго секретаря ЦК и вести все заседания секретариата ЦК, жестко контролируя весь партийный аппарат, и он при этом пользовался безграничным авторитетом всего этого партийного аппарата. Андрей Павлович Кириленко, который де-факто являлся третьим секретарем ЦК и курировал весь военно-промышленный комплекс, был ужасно амбициозен и считал себя способным возглавить партию и страну. Однако реально он опирался лишь на поддержку самого Леонида Ильича Брежнева и особым авторитетом и влиянием в партийном аппарате не пользовался. Кроме того, вскоре у него началась атрофия головного мозга, и он стал стремительно терять память, а затем и рассудок. Безусловно, очень сильные позиции в узком руководстве страны были у министра обороны СССР маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова и министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыка, которые обладали на редкость огромной работоспособностью и пользовались безграничной поддержкой генсека и его личной и старой дружбы. Однако открытых претензий на высшую политическую власть ни тот, ни другой пока не предъявляли, Прекрасно понимая, что в кресло генерального секретаря можно пересесть только с партийной, а не с государственной должностью, которую они занимали. Однако поддержка ими любого другого преземника на высшую власть естественно, имело самое решающее значение. Что касается фигуры Константина Васильевича который также обладал колоссальной работоспособностью и был очень авторитетной фигурой в аппарате ЦК, то именно в последний период правления Леонида Брежнева началось его стремительное восхождение на политический олимп. Уже в марте 1976 года, после завершения работы 25-го съезда КПСС, на организационном пленуме ЦК Константин Усинович, сохранив за собой ключевую должность руководителя общего отдела ЦК, избирается секретарем ЦК, а в октябре 1977 года он становится и кандидатом в члены Политбюро ЦК. Теперь поговорим о среднем слое. Так вот этот средний слой высших советских руководителей, родившихся в 1912-1920 годах, был представлен такими фигурами, как Юрий Владимирович Андропов, Виктор Васильевич Гришин, Федор Давыдович Кулаков, Кирилл Трофимович Мазуров, Динмухамед Ахмедович Кунаев, Владимир Васильевич Щербицкий, Петр Миронович Машеров, Шараф Рашидович Рашидов, Михаил Сергеевич Соломенцев, Петр Нилович Демичев, Иван Васильевич Капитонов и Михаил Васильевич Земянин. Из реальных претендентов на роль преемника Леонида Ильича Брежнева точно выпадали первый заместитель председателя Совета Министров СССР Кирилл Трофимович Мазуров, отставка которого стала лишь вопросом времени, председатель Совета Министров РСФСР Михаил Сергеевич Соломенцев, министр культуры СССР Петр Нилович демичев а также рядовые секретари ЦК, это Иван Васильевич Капитонов и Михаил Васильевич Земянин, чей аппаратный вес и отсутствие личных амбиций не позволяли им даже помышлять об их избрании на пост генерального секретаря. Значит, руководители ЦК Компартии Казахстана и Узбекистана, то есть Дин Мухаммед, Ахмедович Кунаев и Шараф Рашидович Рашидов, которые, несмотря на свои особо доверительные отношения с Леонидом Личом Брежневым, не могли по определению стать его преемниками ввиду своей этнической принадлежности. Значит, а все остальные вожди в той или иной степени видели себя в роли возможного лидера страны и по своему влиянию и аппаратному весу могли претендовать на эту роль. Например, Юрий Владимирович Андропов, будучи главой КГБ СССР, был самым информированным членом высшего партийно-государственного руководства и входил в круг ближайших соратников Генсека. Однако серьезным препятствием для... Его восхождение к высшей власти было его чекистское настоящее и недостаточный вес в партийном аппарате. Зато этот аппаратный вес был у секретаря ЦК по сельскому хозяйству Федора Давыча Кулакова, который из всех секретарей ЦК и полноправных членов Политбюро ЦК был самым молодым и относительно здоровым человеком. Значит, Виктор Васильевич Гришин, являясь первым секретарем Московского городского комитета партии, тоже имел непререкаемый авторитет в самой крупной и влиятельной партийной организации страны. Такое же влияние на огромную украинскую партийную организацию имел и первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий, который к тому же был личным другом Леонида Ильича Брежнева. Авторитетной фигурой во всей стране был и первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Миронович Машеров, Правда, из этой великолепной пятерки он был единственным кандидатом, а не полноправным членом Политбюро ЦК. Ну и наконец, так называемый молодой слой высших руководителей страны, родившихся в 1921-1930 годах, был самым узким, поскольку его представляли единственный член Политбюро ЦК, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов, очень сильный и волевой руководитель, который пользовался большим авторитетом в Ленинградской партийной организации. Таким же авторитетом пользовался и кандидат в члены Политбюро, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиевич Алиев, но его единственным минусом опять же была его этническая принадлежность. Наконец, самыми молодыми секретарями ЦК были Владимир Иванович Долгих и Яков Петрович Рябов, которые, соответственно, курировали оборонную и тяжелую промышленность и обладали довольно сильными амбициями, особенно второй. То есть Яков Петрович Рябов, который стал секретарем ЦК и куратором военно-промышленного комплекса во второй половине 70-х годов, переехав в Москву с должности первого секретаря Свердловского обкома партии. Значит, по мнению целого ряда современных авторов, в частности Васленского, Пеху и других, к началу 1978 года внутри высшего партийно-государственного руководства страны сформировались два основных центра силы. Это так называемый Днепропетровский клан, видными представителями которого были Андрей Павлович Кириленко, Владимир Васильевич Щербицкий, Константин Устинович Черненко и два давнишних помощника – Герсека это Георгий Манаилович Цуканов и Алексей Иванович Блатов, а также триумвират в составе Дмитрия Федоровича Устинова, Юрия Владимировича Андропова и Андрея Андреевича Громыка. Значит, в июле 1978 года обозначились явные признаки обострения за власть вызванной внезапной кончиной 60-летнего члена Политбюро и секретаря ЦК по сельскому хозяйству Федора Давыча Кулакова. Надо сказать, что целый ряд зарубежных советологов, в частности Соловьев и Клепикова, а также мемуаристов, в частности Федор Маргум, полагают, что смерть этого довольно молодого и влиятельного члена Политбюро была совсем не случайна, И вероятнее всего он стал жертвой подготовленного убийства, которое было организовано чекистами по личному указанию Юрия Андропова, который уже тогда стал расчищать себе дорогу к высшей власти в стране. Однако, надо сказать, что эта версия нуждается в более серьезной аргументации, а не только... В личных конспирологических предположениях. Хотя ряд осведомленных авторов, в частности последний председатель Верховного Совета ССР Анатолий Иванович Лукьянов, утверждает, что в медицинском заключении причиной смерти Федора Давыдовича Кулакова было указано именно пулевое ранение в голову. Естественно, что сразу после смерти Федора Кулакова началась острая борьба. За то, кто сменит скончавшегося секретаря ЦК по сельскому хозяйству и станет новым куратором всего аграрного комплекса страны. Значит, основными претендентами на этот пост были два человека. Это первый секретарь Полтавского обкома партии Фёдор Трофимович Маргун и первый секретарь Ставропольского крайкома партии Михаил Сергеевич Горбачев.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 членов узкого руководства страны, а именно Михаила Андреевича Суслова и Юрия Владимировича Андропова. Именно стараниями этих двух политических мастодонтов, их подлесок, Михаил Горбачев в ноябре 1978 года был избран секретарем ЦК по сельскому хозяйству. Однако, желая сохранить крупкий баланс сил в узком руководстве, на том же пленуме ЦК в отставку был отправлен Кирилл Трофимович Мазуров и новым членом Политбюро, Стал Константин Устинович Черненко, а кандидатом в члены Политбюро еще один член Днепропетровского клана Николай Александрович Тихонов, которого уже в открытую стали готовить на роль нового Главы советского правительства вместо Алексея Косыгина. Ровно через год, в ноябре 1979 года, на очередном пленуме ЦК Николай Тихонов становится полноправным членом Политбюро, а Михаил Горбачев кандидатом в члены Политбюро, что естественно усилило позиции двух группировок в борьбе за власть. Тем временем в апреле 1979 года неожиданно для всех оборвалась стремительная карьера самого молодого чрезеряя ЦК Якова Петровича Рябова, пробывшего в этой роли всего два с половиной года. Вероятнее всего причинами его скорой отставки стали, во-первых, непомерные личные амбиции самого Якова Рябова и его хлуев, которые в подпитом состоянии не особо стеснялись поднимать Тосты за нового генерального секретаря ЦК. И второе это острый конфликт с министром обороны, маршалом Советского Союза Дмитрием Федоровичем Устиновым который до сих пор считал себя единственным и неповторимым куратором всего военно-промышленного комплекса и не терпел конкуренции со стороны других лиц, претендующих на эту ключевую роль. А непосредственным поводом к этой отставке послужила пьяная драка Якова Рябова с командующим Уральским военным округом генерал-полковником Николаем Константиновичем Сильченко во время одной из его командировок в «Свердловск» где, как я уже говорил, до этого он был первым секретарем обкома партии. Значит, надо сказать, что по мнению ряда современных авторов, в частности Русецкого, Соловьева, Клепикова и других, следующие жертвой кровавых, внутрипартийных партийных разборок стал очень популярный руководитель Советской Белоруссии Петр Миронович Машеров, который при довольно странных обстоятельствах погиб в автомобильной катастрофе в начале октября 1980 года. Существует версия, что именно он должен был сменить на посту председателя Совета Министров СССР тяжело заболевшего Алексея Николаевича Косыгина, поэтому, дескать, и был устранен Юрием Андроповым как наиболее опасный соперник в борьбе за власть. Хотя следует признать, что и эта ныне очень популярная и широко растиражированная версия опять-таки страдает полным отсутствием достоверных фактов и основана лишь на предположениях вышеуказанных лиц. Как бы то ни было, но через три недели после гибели Петра Машерова Действительно состоялся очередной пленум ЦК, на котором Алексей Николаевич Косыгин, перенесший в августе 1980 года тяжелейший инфаркт, был отправлен в отставку со всех своих постов и новым председателем Совета Министров СССР был назначен престарелый Николай Александрович Тихоров. На этом же пленуме ЦК полноправным членом Политбюро, становится Михаил Горбачев, а кандидатом в члены Политбюро избирает Тихона Яковлевича Тиселева, который после гибели Петра Машерова с поста первого заместителя председателя Совета Министров СССР вновь вернулся в Белоруссию и стал первым секретарем ЦК Компартии Беларуси. А спустя всего два месяца, в декабре 1980 года, после обширного инфаркта, Скончался многолетний глава советского правительства Алексей Николаевич Косыгин, один из самых популярных и авторитетных лидеров страны. Ну, как известно, в феврале-марте 1981 года состоялся последний при жизни Леонида Ильича Брежнева 26-й съезд КПСС, который, в общем-то, не внес никаких принципиальных изменений в расклад сложившихся политических сил. Такая ситуация продолжалась. Весь 1981 год пока совершенно неожиданно для всех в конце января 1982 года во время плановой госпитализации скончался многолетний второй секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Смерть этого человека, бывшего образцом настоящего коммуниста-аскета и хранителя лучших традиций партии, которого справедливо называли «серым кардиналом», вызвало новый виток борьбы за власть. Было совершенно очевидно, что реальным наследником а, власти дряхлеющего генсека а, станет именно тот, кто займет этот ключевой пост в партийном аппарате страны. Наиболее реальными шансами на успех обладали два, собственно говоря, человека. Это опытный партийный аппаратчик и ближайший, Соратник Лянидольча Брежнева Константин Устинович Черненко, который сразу после смерти Михаила Суслова стал де-факто вести еженедельное заседание секретариата ЦК. Но де-юры вот это положение второго секретаря ЦК должен был узаконить пленум ЦК, который был назначен только на конец мая 1982 года. Между тем ряд современных авторов, в частности Владислав Швед, говорят, что О своих претензиях на этот же пост, то есть 2-го секретаря ЦК, в телефонном разговоре с Юрием Андроповым заявил и министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Однако многолетний шеф КГБ СССР очень сдержанно ответил ему, что решение этого вопроса является исключительной прерогативой и компетенцией Генсека. ближайшие 4 месяца между враждующими группировки Внутри узкого руководства шла смертельная схватка за власть, особую остроту, которую придавала и открытая вражда Юрия Владимировича Андропова с тогдашним министром внутренних дел СССР Николаем Анисимовичем Щелковым, которые патологически ненавидели и презирали друг друга. Значит, члены так называемого Днепропетровского клана прекрасно понимали, чем грозит им приход Юрия Андропова к высшей власти и делали все возможное, чтобы скомпрометировать его в глазах самого Леонидовича Брежнева. Однако им этого не удалось сделать, и в мае 1982 года шеф тайной полиции не просто вернулся а, в аппарат ЦК, но и до юра стал вторым секретарем ЦК, что неизмеримо повысило его шансы в борьбе за власть. Однако эти шансы были далеко не 100%, как... Полагают многие исследователи, поскольку совершенно неожиданно новым председателем КГБ СССР был назначен генерал-полковник Виталий Федорович Федорчук, который с поста руководителя КГБ Украинской ССР сразу без каких-либо промежуточных этапов был переведен на столь высокий пост в Москву, что было совершенно беспрецедентным событием во всей советской истории». Дело в том, что практически весь период нахождения Юрия Андропова у руля КГБ ССР его единственным первым заместителем был один из виднейших представителей так называемого молдавско-днепропетровского клана генерал армии Семен Кузьмич Свигон. Но всего за неделю до неожиданной смерти Михаила Андреевича Суслова тот То ли застрелился, то ли был застрелен на своей государственной даче под Москвой. Сразу после этого события в январе 1982 года первыми заместителями Юрия Андропова стали два выходца из Днепропетровского клана. Это генералы армии Георгий Карпович Ценев и Виктор Михайлович Чебриков. Сам Юрий Андропов, вероятнее всего, желал видеть в роли своего преемника на посту председателя КГБ Виктора Михайловича Чебрикова. Однако Леонид Ильич Брежнев и его ближайшее окружение решили иначе и перевели из Киева в Москву именно Виталия Федоровича Федорчука. но вот на наш взгляд этот поразительный факт прямо говорил о том, что Леонид Ильич Брежнев Решил окончательно передать всю власть своему старому товарищу и личному другу, первому секретарю ЦК Компартии Украины Владимиру Васильевичу Щербицкому, который пользовался довольно большой популярностью во всей стране и особенно на Украине, где уже целые 10 лет он руководил республикой. Эта вполне правдоподобная версия подкрепляется и мнением ряда авторитетных мемуаристов, в частности, первого секретаря МГК КПСС Виктора Васильевича Гришина и самого Виталия Васильевича Федорчака, который утверждает, что на конец ноября 1982 года был назначен очередной пленум ЦК, на котором предполагалось узаконить плавный переход власти. Весь смысл новой интриги, авторами которой называют двух помощников генсека, Алексея Блатова и Георгия Цуканова состоял в том, чтобы на этом пленуме учредить пост почетного председателя партии, переместить на него тяжелого больного Леонида Ильича Брежнева, а новым генеральным секретарем ЦК КПСС избрать вполне здорового и полного сил Владимира Васильевича Щербицкого. Однако по воле рокового случая вся эта интрига не увенчалась успехом, поскольку 10 ноября 1982 года Леонид Ильич Брежнев скоропостижно скончался во сне от острого сердечного приступа. В советской литературе во многом под влиянием мемуаров главного кремлевского врача, академика Евгения Ивановича Чазова, смерть Леонида Брежнева традиционно преподносилась как вполне ожидаемое событие, которое произошло естественным путем. Однако в свете последних открытий эта смерть не кажется такой уж ожидаемой и вполне возможно, что к ней приложил свою руку Юрий Андропов. Эта версия не кажется нам настолько чудовищной, еще и потому, что именно Юрий Андропов, установив с Евгением Чазовым особо доверительный личный контакт, был в курсе состояния здоровья всех членов Политбюро и был единственным человеком в высшем руководстве страны, который сразу после смерти генсека приехал на его государственную дачу по вызову своего доверительному информатору академика Чазова. Даже Виктория Петровна Брежнева, увидев Юрия Андропова на даче в столь ранний час, еще не знала, что ее супруг уже скоропостижно скончался, и его остывающий труп лежит в спальне на втором этаже их дачи. Позднее на Брежневскую дачу прибыли и два остальных члена правящего триумвирата – то есть министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Чустинов и министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко, которые и договорились в узком кругу передать пост генерального секретаря Юрию Владимировичу Андропову. 11 ноября 1982 года была создана правительственная комиссия по организации «Похорон», генерального секретаря ЦК, председателя президента Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, который возглавил Юрий Владимирович Андропов. Значит, 12 ноября состоялся внеочередной пленум ЦК, который избрал Юрия Андропова новым генеральным секретарем ЦК КПСС, а 15 ноября в Москве на Красной площади состоялись похороны Леонида Ильича Брежнева у Кремлевской стены. Но вот советское общество эпохи Леонида Ильича Брежнева до сих пор представляет собой определенную загадку для большинства историков. С одной стороны, конечно, прошло слишком мало времени, чтобы взгляд прошлое обрел должную остроту и четкость. Однако, с другой стороны, обращение к событиям тех лет вызывает у многих из ныне живущих еще довольно болезненную реакцию – Впрочем, как представляется, по-другому быть и не может, поскольку это прошлое еще не стало историей в полном смысле этого слова. Вместе с тем историческая наука, безусловно, должна постепенно осваивать и Брежневскую эпоху или эпоху развитого социализма, поскольку именно она может остановить поток фальсификации и прямого мифотворчества, искажающего наше представление о том времени. Надо сказать, что еще совсем недавно серьезные авторы, но ну, прежде всего, конечно, историки, еще не решались браться за изучение этой, в общем-то, довольно скользкой темы, то есть истории советской страны во второй половине 1960-х, 80-х годах. И публикации, появлявшиеся на странице многих газет и различных журналов, не отличались, в общем-то, ни достоверностью, ни объективностью, ни глубиной анализа. но чему может свидетельствовать, например, работы того же Роя Медведева. Однако в последнее время ситуация стала понемногу исправляться, и сегодня можно назвать несколько ну, довольно авторитетных авторов, которые пытаются разобраться в событиях того времени уже на серьезном научном уровне. Безусловно, к числу таких авторов надо отнести... Прежде всего Александра Владимировича Островского, Александра Александровича Зиновьева, Сергея Георгиевича Карамарзу, Сергея Николаевича Симанова, Игоря Яковича Фраянова, Александра Ивановича Вдовина, Дмитрия Олеговича Чуракова и целый ряд других историков, философов и публицистов. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, поблагодарить вас за внимание, всего вам доброго, до свидания.